Глава 45. Войдите. В дверь постучали два раза, мягко и вежливо, как и любил заместитель директора ЦРУ по разведке. Он продолжал просматривать бумаги, не поднимая взгляда на вошедшего в кабинет. Досье из ФБР на Салливана, сэр. После этих слов ЗДР взглянул на посетителя уже с интересом, Стоявший перед ним молодой агент протянул тонкую папку с бумагами. «Ну и... расскажите мне только суть». Слегка заикаясь от волнения, молодой агент Джим Халси начал доклад. «Объект зовут Рэй Эдуин Салливан, родился 15 декабря 1945 года, возраст 46 лет, гражданин США, номер карты социального обеспечения, да-да-да». Но не могли бы вы коснуться более важных деталей? Простите, сэр. Халси прочистил горло и продолжил. Объект не женат. Единственные родственники сестра Ваеви и дядя с тетей Вермонте. До недавнего времени проживал в Гранит-Шоулс, штат Техас. В одиночку осуществлял чартерные операции в окрестностях аэродрома в Лос-Мурелосе. В январе объект свернул это дело и продал свою двухмоторную честну 14 марта в 15.10 объект вылетел рейсом номер 1632 компания «Дельта airlines из Хьюстона, штат Техас, в Атланту, штат Джорджия. Там он пересел на отправляющийся в 19.20 рейс «Дельты номер 10» до Лондона «Гатуик», куда и прибыл в 8.10.28 числа. «Этот Лондон в Англии, сэр». «Я знаю». Привлекался ли к ответственности за нарушение закона? Обвинение в незаконном хранении наркотиков, сэр, давным-давно, в 1967 году. 10 граммов марихуаны. И это все? Какие-нибудь сведения о службе в армии? Нет, сэр. Мы этим как раз занимаемся. Они беседовали с э, дядей или тетей. Пока что им не удалось их отыскать, сэр но они поговорили с его сестрой. Она утверждает, что он легкомысленный, безответственный и ленивый тип, живущий за счет своего обаяния. В 20 с небольшим лет он, видимо, тяжело переболел астмой, что, возможно, и объясняет его освобождение от военной службы. Еще она... Халси заколебался, и ЗДР подал ему знак продолжать. Но еще... Сестра говорит, и я тут согласен с ней, что он всеобщий любимчик, но в то же время всего лишь мелкая сошка, этакий перекати-поле. Что? А не заодно ли она с ним? Очевидно, нет, сэр. Семь лет назад он занял у нее три с половиной тысячи долларов, недостающих для покупки самолета, и так и не вернул эти деньги. С тех пор они друг с другом не разговаривают». Когда поинтересовались ее мнением, не может ли брат быть вовлечен в крупную преступную организацию, в ответ она просто расхохоталась. Хм... Что-нибудь еще о его финансовом положении? Копии банковских деклараций за последние пять лет, сэр. Никакого иного имущества, кроме честной. Ему едва удавалось оплачивать свои счета, и то с опозданием. И ничего больше? Нет, сэр. Оставить досье вам, сэр? — Спасибо. Вы свободный агент... — э Халси, сэр. Спасибо, Халси. Молодой человек удалился, оставив заместителя директора уныло размышлять над делом Рея Салливана. Это было совсем не то, что он ожидал. И впрямь столько неприятностей из-за какой-то мелкой сошки. Ладно, черт побери. Уж он тогда позаботится, чтобы Салливан жалел об этом всю свою оставшуюся жизнь. Если только он засветит свою задницу здесь, в Штатах, или в любом другом месте, где ЦРУ сможет наложить на него руку, он об этом пожалеет. Ох, парень, как ты об этом пожалеешь? Было лишь одно утешение, мысль о котором слегка подняла настроение ЗДР. Никудышный, беспечный человек не мог быть посвящен в детали а уж тем более осуществить постановку столь крупного международного спектакля. В этой операции Салливан должен быть никем, просто-напросто статистом. Возможно, всего лишь козлом отпущения. Он даже не заметал за собой следы, как это делали согласно только что поступившим донесениям из Лондона все остальные. Очень может быть, что больше американцев тут не замешано. Было похоже, что операция все же спланирована в Великобритании. «Отлично», — подумал ЗДР. «Пусть англичане сами и расхлебывают».